Павел Семенов. Мир осколков. Читает Максим Сметанников. Глава первая. Все хорошо, все в деревне хорошо, хорошо. Ревет двухкассетник Сереги, когда я пробегаю мимо его забора. Да шуровно осталось совсем чуть-чуть. Митька уже устал и избавляет тем бега. Сейчас я его догоню. Тут не шиваю пару куриц и петуха, что будто специально бросаются под ноги. В деревне все нормально, в деревне хорошо. Доносится вслед. Серый, как только начинает ковыряться с мотоциклом, всегда врубает сектор газа. Заездил уже всю кассету. Старая техника, но работает. А мотоцикл, древний Иш Юпитер, два дня ездит, неделю после ремонтируется. Митька оглядывается, глаза его распахиваются, когда он осознает, что я догоняю. «Попался!» – восклицаю я. Мой кулак попадает парню в ухо. «Это что ж творится?» На всю деревню разносится визг бабы Глаши, бабушки Митьки. «Блин, она-то здесь откуда? Да До их дома еще бежать и бежать! Средь бела дня убивают! Ах ты, изверг окаянный!» Это уже адресовано мне. Бабка кидается на меня с кулаками, успеваю отбежать. Решаю пожаловаться и отбелиться. — А чего он? — указываю на Митьку. — Жимолость у нас ворует, а как клубника созреет, ее будет обрывать. Знаем, в том году проходили. — Не был такого! — отползая и поглядывая на свою бабку, отрицает Митька. — Врет, зараза! — Брешешь! — обвиняющий тыкает в меня крючковатым пальцем баба Глаша. Ой, Митенька, хороший мальчик, не то что ты, обалдуй. Вон, вы верзилый, теперь обижаешь остальных. Вот это было несправедливо. Я-то как раз стараюсь заступаться за младших, но этой старой ворчливой корге не объяснишь. Внучок — это внучок, он виноватым быть не может. Я на тебя участковым пожалуюсь, доносится мне в спину. Ага, как же. До постсовета еще добраться нужно. И застать Григорьевич на месте. На автобусе до поселка от нашей деревни минут 30 ехать. Вряд ли бабка поедет сама. А Митька участковому жаловаться точно не будет. Это я знаю наверняка. Сам я как раз только приехал из поселка. И застал Митьку под кустом нашей жимолости Моя бабушка в этот момент отсутствовала. И вернулся я с плохими новостями. Инсулин, всегда возимый в поселок для больных с сахарным диабетом, в нашем районе на этот раз не привезли. О чем и рассказываю бабушке, когда возвращаюсь после неудачной попытки наказать Митьку. В город нужно ехать, Ванюш, сообщает она мне. Завтра. На неделю у меня еще есть запас. Нужно, поеду. Давно я там не был и вообще очень редко бываю. Но справлюсь и не заплутаю. Мне все равно надо было уже туда ехать. В этом году решил поступать в техникум. Мог бы и в универ, но это нужно отправляться вообще в областной центр. А такой возможности пока нет. Кто за бабушкой присмотрит и будет ухаживать, я у нее один, и она у меня одна. В техникуме и то придется, наверное, жить в общаге, на выходные возвращаться в деревню, Или срываться сюда по первому звонку. Эх, не хочется ее оставлять здесь одну. В принципе, за лето я все устрою, ядров побольше накалю, а выходные буду по максимуму ей помогать и подготавливать хозяйство к будням, когда меня не будет. «Раннее утро, остановка, автобус. Сажусь на дальние места. Маршрут проходит через поселок. Со мной вместе в автобусе оказывается несколько местных бабок и дедов. Я со всеми поздоровался еще на остановке». <мышленный> Машина пыхтит, скрипит, укачивает. Мысли растекаются. «Эх, скоро девчонки городские на каникулы приедут. И у меня <мышленный вue> <мышленный вue> большие на них планы». Глаза прикрываются. Автобус неожиданно останавливается у заброшенных садов. В двери входит высокий пожилой мужчина бомжеватого вида в каком-то затертом старом плаще с капюшоном и плюхается напротив меня. Блин, мир же свободных полно. О, какой ты интересный, выдает он скрипучим голосом после того, как минут пять разглядывает. Вообще, все рассказывают, что именно в городе легко могут уболтать неподготовленного человека, отвести глаза и обокрасть, пока тот ворон считает. Я еще не доехал, а уже развести иностранный разговор пытаются. Обычный я, дядя, отвечаю ему, принимая скучающий вид. Самый обычный. Не совсем, лукаво улыбается тот. Ты... «Похоже, тот, кто мне нужен». «Не», — мотаю головой, — «не тот». «Что ты знаешь про другие миры?» Глаза собеседника будто ярче загораются, прямо как у совсем душевно больного или безумного человека. Миры другие. Понятно все. Этот мужик, поехавший, свихнулся, или что, скорее всего, просто набухался и белочку словил чуть успокаиваюсь вряд ли он замышляет что то плохое ему просто поболтать и поделиться своим бредом не с кем не мой ответ переходит в зевоту ничего не знаю тогда расскажу тебе одну историю предлагает он ну а я что говорил просто хочет поделиться своим бредом — Валяй, благосклонно разрешаю ему, чуть прикрывая глаза. Чувствую, недослушаю, усну на половине рассказа. — Когда-то срединный мир, защищающий проход в наше мирозданье из изнанки был цел... — О, как тут все запущено, это надолго. Похоже, я ж до города буду добираться под треп этого мужика. Веки под подбармотанье тяжелеют. Скрипучий голос вещает о каком-то вторжении каких-то злых сил или что-то подобное, великой битве и грандиозном катаклизме. Срединный мир рассыпался на осколки и только чудом, а также не бывало и самоотверженностью неких гениальных личностей. Во время их перечисления я, походу, отрубился ненадолго. Этот мир остался жить и существовать. А вот приедут на каникулы девчонки. Уж и уже шпади. Надоели городские дрещи Да и не умеют эти парни ничего. Ну, почти. Ну, может, в компьютерах разбираются. И все. Дай такому колонны полено. Он не дрова нарубит, а ноги себе. Или лоб обухом расшибет. А вот я... «И ты знаешь что?» Мужик трясет меня за плечо. «М «Что?» Чуть подбираюсь, распахиваю пошире глаза и делаю вид, что до этого слушал его с интересом. «Теперь жителям осколочного мира э -э -э, приходится стоять на страже всего нашего мироздания. Их поселения раскиданы по оставшимся осколкам» расположенным вокруг измененной зоны с проколом пространства в центре, в зоне, где... Сегодня нужно еще завести документы в техникум. Надеюсь, я ничего не забыл. Сознание начинает гаснуть, но меня снова вырывает из сна голос мужика. — И вот ты-то мне и поможешь! — громко и радостно заявляет тот. Я ж дергаюсь, протираю глаза. «У тебя точно получится достать кристалл эссенции жизни!» Продолжает он. «Не, не получится», — мотаю сонной головой. «Кристалл эссенции жизни?» «Да, у этого бомжика совсем тяжелый случай». «Получится», — уверяет меня мужик. «Я тебя туда отправлю, и ты добудешь». Ёрзаю на сиденье, усаживаясь по-удобному, а то отсидел немного. Говорю, не получится. Снова уверяю его. Как ты это себе представляешь? Да и некогда мне. Бабушке инсулин привести успеть нужно. Так что я следую только строго по своему маршруту. В сторону не не «Так я ж тебе рассказывал!» — восклицает тот громко очень, даже бабки, что глухие давно с любопытством поворачиваются в нашу сторону. «Время там идет по-другому, в центре быстрее, сильно быстрее! Ваш мир на периферии, а осколочный в центре!» «Тебе всего нужно пробраться к границе измененной зоны э, на каком-нибудь крупном осколке!» побродить там по этой самой зоне порыскать в древних развалинах. Да, там опасно, но ты не беспокойся. Дам тебе награду авансом. Активирую у тебя один из навыков управления пространством. Он тебе поможет в твоих приключениях. Я, как и рассказывал, великий маг... «Но сам за кристаллом лосковочный мир сходить не могу. Изгнали меня давно оттуда и установили запрет на возвращение». «Что-то я вообще не помню о таком. Сколько же мне довелось поспать, пить еще охота». «Как только кристалл окажется в твоих руках, ты перенесешься в свой мир и отдашь мне находку!» Продолжает с азартом в глазах вещать мужик. «За время не беспокойся! У тебя его хватит, чтобы натренироваться с навыком и подготовиться к экспедиции! Ну я тебе рассказывал же!» Киваю с важным видом, мол, все помню и знаю, как действовать. Может, отстань поскорее. Глаза снова закрываются от укачивания... Темнота наступает. Резкий шум и грохот выводят меня из сна. Я подскакиваю, ощущаю чувство свободного падения. Я раскрываю глаза и успеваю увидеть приближающуюся зеленую траву. Ноги встречаются с поверхностью, коленки подгибаются, и я кувыркаюсь вперед. Произошла авария. Меня выкинуло через окно. Что происходит? В круговороте земля-небо, земля-небо. Не наблюдаю ни намека на асфальтированную трассу, ни на автобус. Зато глаза цепляются за что-то странное на небе. Правда, сфокусировать на этом внимание не получается из-за падения. Но успеваю увидеть приближающийся пенек. Удар, сознание отключается.